Стивен Кинг. «Всё предельно». Повести и рассказы. Перевод с английского. Москва, АСТ, АСТ, Москва, 2007. Содержание. Секционный зал номер 4. Человек в чёрном костюме. «Всё, что ты любил когда-то, ветром унесёт». Смерть Джека Гамильтона. В комнате смерти. Смиренные сестры Элурии. «Все предельно. Теория домашних животных постулат ЛТ. Дорожный ужас прёт на север. Завтрак в кафе Готем. Чувство, которое словами можно выразить только по-французски. 1408 катаясь на пуле четвертак приносящий удачу